Андрей Николаевич зорко осмотрелся. Он искал нечто величественное и культовое, некий выражающий вечность предмет, к которому можно припасть, чтоб поведать ему, как на исповеди или при явке с повинной, признание эпохального масштаба. Магазин, где продавался чай, он отверг, хотя в экстерьере его присутствовала некоторая помпезность. Гастроном тоже. Чуть далее располагался магазин инструменты. И на нем остановил свой выбор Андрей Николаевич. Прекрасно понимая, что коленопреклоненный мужчина будет освистан и осмеян зеваками, он пустился на маленькую хитрость. Дошел до середины улицы, остановился прямо против инструментов, будто случайно рассыпал денежную мелочь, и якобы бережливый, надломил коленки и коснулся ими раскаленного асфальта, чему чрезвычайно обрадовался. Коленки будто на тлеющих угольях жарились, и в клятве, обращенной к обыкновеннейшему магазину Мосхосторга, но возносимой к небу, были и мученическая страсть грешника и искупление вины. Собирая медики, обжигая ладошки, Андрей Николаевич сообщил небу, что расшифрует письмена того первобытного общества, в котором живет, что узнает доподлинно, почему властители не хотят кормить своих соплеменников, и что он, слабый и ничтожный, даст своему племени огонь, воду и картошку. Даст, как Прометей, огонь, и мировой дух, двуличный в своем единстве, трансформируется в мировой разум, а тот натолкнет доктора наук Сургеева А.Н. на верное решение. Чтобы не создавать помех уличному движению, Андрей Николаевич молитвенную позу принял на самой середине проезжей части, а святые и безыскусные слова произносил громким шепотом. Будучи человеком научного склада, ума и материалистом, Андрей Николаевич понимал, что связь, какую он пролагает между собою и небом, только тогда будет функционирующей, когда станет обоюдной. И обусловил исполнение обещанного, как бы мимоходом заметил, что ждет сигнала какого-нибудь предмета или явления, благословляющего на подвиг. Глава седьмая несколько дней выжидал он сигнала знамения трансцендента без парашютного падения вниз подсказки заболтавшихся коморников на телефонные вопросы отвечал надменно и сухо болен проголодался однако и поэтому не воспротивился как ранее желанию галины леонидовны навестить его Холодильник пуст, голова тоже. Андрей Николаевич подумывал, не обнять ли в прихожей землячку, весьма кстати вспомнившую Гроховейца, но от мысли этой отказался.